п р о д о л ж и т е л ь н о с т и жизни – 600 лет. Требования для создания гена тела неизвестны. Хан Сень не смог узнать свои новые показатели, так как все было непонятно. Кроме того, он сам еще не создал гена броню. Парень был в замешательстве. В Альянсе не было существ. Тогда как он мог собирать очки гена для повышения уровня? «Мне нужно обо всем расспросить сидящего допоздна»,